После нежной ласки покойного мужа, для которого она была светлым лучом беспредельного счастья, наступило холодное, невзгодное время совершенно чуждых отношений пасынка. Оттертая от власти, но окруженная родными, друзьями, она могла, по крайней мере, спокойно радоваться ребенком, сыном, пользоваться мирным счастьем частной жизни но и это продолжалось недолго. Больной пасынок прожил недолго. С его смертью снова улыбнулась ей жизнь, снова поманила радостное будущее, если не для себя, то что еще дороже для ребенка, сына, избранного царем. Только мелькнуло это время несколькими днями. На глазах у нее погибли ужасной смертью все и близкие люди и родные. Сама же она своими руками должна была отдать на жертву любимого дорогого брата. И все эти несчастья от кого? Для кого они понадобились? Дело говорило само за себя ясно и положительно. Оно определенно указывало на лицо, воспользовавшееся ее несчастьями. И не только воспользовавшееся, но даже намеренно подготовившая их. Думала ли красавица всемогущая царица, входя в царское семейство, что в падчерице, в этой золотушной некрасивой девочке, она не далее, как через несколько лет, встретит врага неумолимого, не отступающего ни перед какими бы то ни было средствами, упорно гнетущего, подрывающего в корне все ее будущее? Мудрено ли, что цветущее здоровье надломилось, полные розовые щеки побледнели и осунулись, ласковые лучистые глаза приняли выражение испуганной пытливости и подозрительности. Роскошные волосы посидели, стройный прямой стан сгорбился, походка сделалась нервная. Мудрено ли, что и теперь, при одном ожидании известия от врага, Резкие морщины сложились на лбу, а губы помертвели и нервно задрожали. Мудрено ли, что неумолимая память моментально воспроизвела кровавые картины прошлого и, болезненно сжав сердце, прекратила его биение? «Чего хочет еще эта женщина?» — мелькнула в ее голове. «Моей смерти? Я не бегу от смерти. Нет, она жаждет смерти моего сына». Он стоит на ее дороге. Нет, этого не будет. Я закрою сына своим телом. Приму на себя все удары. Пусть буду изорвана, стерзана, но он, мой милый, ненаглядный, спасется. Ничто так не заразительно, как страх. Тревога матери перешла и к молодой женщине. «Что с тобой, матушка? Ты дрожишь, помертвела?» «Ничего, дитя, пройдет». «Где сын? Муж твой?» А больное воображение мигом нарисовало ряды копий вслед за всадником, кровавую борьбу, и на этих копьях растерзанное, облитое кровью тело сына. «Он ты знаешь, матушка, верно, своими потешными. Чего ты боишься?» «Ничего, дитя, ничего». «Так», — вспомнилось прошлое. «Дай Бог тебе не испытывать того, что перенесла я! Бог милостив, не бойся ничего! Успокойся, тебе в твоем положении вредно!» Молодая женщина стыдливо потупилась. «Ты не говорила мужу?» «Нет, матушка, да я и видела ты его только несколько минут!» Оправившись от испуга, Наталья Кирилловна сама посмотрела в окно. Верховой был уже очень близко, и она могла явственно рассмотреть его. «Теперь я узнаю. Это окольничий Нарбеков, один из ближних людей, той». Между тем, наделавшись только тревоги Верховой, успел въехать на двор. Осведомившись, где царское семейство, он отдал коня привратнику, а сам стал подниматься по лестнице во дворец. «Передай матушке царице, что, мол, приехал от не царевный гонец и желает видеть ее пресветлые очи». Постельница передала поручение старой царице и получила разрешение ввести гонца в комнату, где обе царицы занимались вышиванием. Окольничий Нарбеков, войдя в комнату, помолился перед иконами и, держа перед собой обеими руками шапку, отвесил два низких поклона обеим царицам. «От царевны Софьи Алексеевны?» — лаконически спросила Наталья Кирилловна. «Точно так, матушка-царица. Государыня царевна Софья Алексеевна наказала мне повидать вашу царскую милость и спросить о вашем благополучном здравии. Мы здоровы, слава Богу, что еще?» Еще государыня царевна Софья Алексеевна наказывала узнать о пребывании его государской милости царя Петра Алексеевича. «Зачем знать об этом царевне?» – уже неровным голосом спрашивала мать.